Часть 12. Еврейская этика и основы веры. 253. Заповедь Митсва. 613 заповедей Торы. Спросите у самого знающего еврея о значении слова Митсва. И он ответит. Доброе дело. Но на самом деле мицва означает заповедь. Разница между добрым делом и заповедью, пусть и небольшая, но весьма значительная. Доброе дело подразумевает добровольность, а заповедь – обязанность. В современном западном обществе большинство людей считают добровольность более высокой ценностью, чем обязанность. И в конце концов рассуждают они, разве лицо, действующее добровольно, не более благородно, чем действующее по обязанности? Но Талмуд придерживается противоположного мнения. Более великим является тот, кто обязан и так поступает, чем тот, кто не обязан и поступает. Кедушин 31 Алиф Видимо, мудрецы Талмуда считали, что обязательное действие будет выполняться с большей последовательностью и упорством, чем добровольное. На память приходит два примера. Все мы так или иначе придерживаемся диеты, чтобы стать привлекательнее и здоровее, но большинство прерывает диету очень быстро. Сравните эту печальную реальность с опытом людей, которые едят кошерную пищу. Кошрут не гарантирует здоровье или привлекательность, но поскольку люди считают его обязательными, они могут всю жизнь воздерживаться от употребления свинины или моллюсков. Или еще, люди продолжают платить налог, даже при финансовых трудностях, поскольку государство обязывает их к этому, иначе их ждет наказание. С другой стороны, При финансовых трудностях резко сокращаются благотворительные взносы, потому что считаются добровольными. Талмудическая традиция учит, что в Торе содержится 613 заповедей, хотя сама Тора нигде не определяет их количество. Многие евреи ошибочно думают, что библейские заповеди касаются только ритуала. После лекции в синагоге одна женщина сказала мне, я знаю все о 613 заповедей. Но я не религиозно не соблюдаю ни одной. Я уверил ее, что если она не имеет сексуальных отношений с матерью, отцом или другими ближайшими родственниками, то она уже соблюдает сразу три заповеди Торы. Она просто забыла, что библейские заповеди содержат не только ритуальные, но и этические, а также социальные предписания. В современном мире никто не соблюдает все 613 заповедей. Сотни этих заповедей связаны с чистотой и нечистотой, жертвоприношением животных. Знаменитый мудрец Хафецхаим 1838-1933 подсчитал, что сегодня актуальны менее 300 заповедей. Многие, но не все. Этические концепции и правила описывают ниже. Вытекают истории и принадлежат к числу 613 заповедей. Другие, послебиблейские, и предписываются Талмудом, Но эти правила, однако, обычно связываются с составителями Талмуда, со стихами Тори. Обычно заповеди подразделяются на этические и ритуальные. Этические или межличностные заповеди известны как «Митцвод между людьми и их ближними». На иврите «Бен Адам ле Хаверо» – «Ритуальные митцвод между людьми и Богом». «Бен Адам ритуальные митцвод между – адам ле на некоторые правила». Преимущественно ритуальные имеют и сильный этический компонент. Например, законы кашрута часто рассматриваются как чисто ритуальное правило. Тем не менее, кашрут постановляет, что животные, предназначенные для еды, при убое как можно меньше страдали. Убийство, приносящее излишние страдания, например, на охоте, делает животное не кошерным. Ясно, что правила о кошерной пище касаются и этики по отношению к животным. Равно как и ритуала. Что касается правила субботы, обычно считающиеся чисто ритуальным, то Торо предписывает в этот день освобождать слуг. Ритуал это или этика. Ясно, что граница между ними здесь очень размыта